Глава девяносто седьмая. До полицейского участка в Амбле ехать всего двести метров. Это новенькое низенькое здание того же цвета, что и песок на пляже. Внутри пахнет свежей краской. Я слышу, как Рокси разговаривает по телефону. «Не знаю, мама. Мам, я не знаю, это просто... Ну, я думаю, он сейчас здесь. Пока, мам, я тебя люблю». Меня приводят в комнату, выглядеющую очень просто. Здесь стол, низкий бежевый диван и стены кремового цвета. На диване Йорза и Трокси. За столом сидит женщина, одетая в штатское. У неё в руках блокнот. Эйдан, Рокси подбегает и крепко меня обнимает. Я этого не ожидал, и я стою, удивлённый, потому что меня крепко-прекрепко стиснула крошечная девочка. Я так беспокоилась. Я думала, ты утонул и захлебнулся. В поведении Рокси есть что-то странное, но пока я не понимаю что. Я же говорила тебе, осторожнее, правда? продолжает Рокси. И теперь я понимаю. Она играет. Опять. Я вынужден наклониться, чтобы обнять её в ответ, и в этот момент она шепчет мне в ухо: "Ты просто валял дурака на лодке твоего дяди. Всё вышло случайно". На больший у нас нет времени, иначе женщина за столом может что-то заподозрить. Она встаёт. Эйден, голос у неё серьёзный. Я детектив сержант Сим, и тебе предстоит дать объяснение. Похоже, пришло время научиться врать получше. Сейчас я уже понимаю, что офицер полиции не лучший собеседник для того, чтобы практиковаться во вранье. Во-первых, полицейский очень хорошо умеет отличать ложь от правды. Ну и вообще, говорить правду надо всегда. И всё равно я нагло вру полицейскому. Я сижу перед полицейским и женщиной по имени детектив сержант Сим. Очевидно, я не арестован. Я просто отвечаю на вопросы. Мы мечтали о приключениях, говорю я. Мы приехали в Амбуль на автобусе. Рокси пошла плавать, а мы с Альфи разглядывали яхту дяди Джаспера. Мы её отвязали, хотели немного подрифовать по гавани, но ветер понёс яхту не туда. Мы не знали, что дядя Джаспер спит в рубке и что он пьян. Убедительности ноль. Уайлнд Дж и его команда расскажут совершенно другую историю. Настоящую историю о мальчике, который прыгнул в штормовое море и о бородатом безумце, напавшем на спасателей и укравшем их лодку. Затем придется иметь дело с мамой и папой. Они уже едут сюда вместе с пресьозой Минта. И это будет сложно. Мне от этого уже нехорошо. «Можно мне, пожалуйста, стакан воды?» — прошу я. Детектив-сержант Сим встает и выходит из комнаты. «Мне от этого уже нехорошо». Я стою с ней денес полицейским. Никто из нас не произносит ни слова, и в тишине я слышу шум вертолёта. Из Гамбурга летит, говорит полицейский, подберёт твоего приятеля.